Тот вечер сафроне вошел в свою комнату один и, не зажигая света, растянулся на кровати. На стене рядом с иконой и зеркалом висела та самая овальная картина в золотой раме, на которой был изображен бархатный занавес. Но теперь он заметил там еще и прекрасный женский поясной портрет, написанный так искусно, что женщина казалась живой. В ее светлых волосах поблескивала золотая пыль, А грудь была обнажена, как полагалось по последней моде, и лишь прикрыта прозрачным шарфом. Просвечивали соски, покрашенные той же помадой, что и губы. Всё это выглядело таким живым, что Сафроний подошёл ближе и недоверчиво протянул руку к прекрасной изображённой груди. И тут же получил по пальцам исцарившего в комнате сумрака «А ну не трогай!» — сказал портрет. «Я твоя сестра Йована!» И это не картина, а окно в мою комнату. А тебе, господин брат, спасибо, и за то, что ты мне дал, и за то, чего не дал. И я держу в своей душе слугу земного, свое тело, и она меня слушается. Смотри, какое покорное». И Ивана облокотилась раму своего окна и заплакала. «А когда, господин брат, ты разгневаешься на меня и забросаешь меня годами, как камнями, сойдет сверху с импереев на небесный сквозняк, где проносятся птицы-дева, и заплачет вместе со мной, и, наполнив молоком два стеклянных сосуда, и засветив огонь в паникадилах с черной фиалкой под одеждами, пойдет она медленно навстречу своему жениху, навстречу року, и все будет ей служить покорно, и стеклянные сосуды, и паникодила, и цветок». А есть у нее и слуга земной, ее тело. Вот так встретятся друг с другом милость и истина. А я не могу прибегнуть ни к ней, ни к тебе. Тут Йована зарыдала в окне еще громче. Сафроний подошел к ней и стал утешать, а она дотронулась до его волос и сказала, «Как ты зарос! Иди сюда, я тебя постригу». И помогла ему пролезть. Через окошко сафроне уселся посреди комнаты сестра дала ему глиняный горшок который он положил на колени взяла с полки нож наточила его о вилку подошла к брату зажала нож в зубах принялась вилкой расчесывать ему волосы расчесав надела ему на голову горшок и стала состригать как овце все что висело из-под края горшка тут ему на руку капнула капля что это дождь да дождь нет не дождь это ты плачешь неужели ты так любишь того другого вижу брат душу не родишь телом похоже души наши происходят от разных земных родителей не то что ноги души наши берут свое начало не от харлампия и пороскевы их источники другие И каждый из них катится по жизни за своей волной и ищет, кто бы ее услышал. Потому что брат и сестра не слышат друг друга, и души наши не родня друг другу, как наши руки. Откуда пришла твоя душа? Во сне создавали цветок, а проросла колючка. А тот, кого я жду тих голосом, да дорог правдой. Уж наверняка голова у него, как ступа и разума, крупица. Разозлился Сафроний и сбросил горшок с головы. «Да кто он такой?» «Брат моей души и муж моему телу. Зовут его Панатенецкий. Он из Земуна. Я его еще не очень хорошо знаю. Знаю только, что он существует, и никак не могу заснуть, вспоминая его красоту. Сегодня ночью он приедет сюда посмотреть на меня. А ты не вертись, успокойся. Не то могу тебя порезать». И Йована снова надела брату на голову горшок и продолжила стрижку. «Он войдет через твою комнату. Ты нас не выдашь?» — спросила она. «Не выдам», — ответил Сафроний и решил заснуть сразу, как ляжет. Однако к его испугу приблизительно в полночь через комнату прошел мужчина в мундире офицера австрийской армии, и сразу после этого он услышал шепот, доносившийся из окна в золотой раме. Женский голос, голос сестры Сафрония, прошептал, Вы меня напугали. Человек может заснуть и тогда, когда плачет.